Глава четвертая. Распространение буддийской дхармы и буддийских канонов. Не все мыслят одинаково. Почти во всех сферах жизни, включая религию, людям присущи разные нужды, интересы и склонности. Поэтому Будда, как искусный учитель, даровал многочисленные учения, которые соответствовали бы многообразию живых существ. По мере того, как Буддадхарма распространялась по индийскому субконтиненту и другим регионам, у людей появлялся доступ к разным сутрам. Они замечали, что учения одних сутр подходят их уму больше, чем наставления в других. Таким образом и сформировалось многообразие буддийских традиций. На развитие этих традиций и на том, как они описывали учения, также сказывалась экономическая и политическая ситуация в каждом регионе, равно как и климат, общественное устройство, язык и культура каждого места. Хотя все буддийские учения объединены четырьмя истинами, на выбранные ими писания, образы, ритуалы, интерпретации текстов, подчеркиваемые моменты и религиозные институты повлияло общество, эти учения породившие. Знать историю будда важно для того, чтобы не впитать сектарные предрассудки которые передавались из поколения в поколение веками. Это знание также помогает нам понять, почему буддизм в конкретных местах развивался в определенном ключе. Это, в свою очередь, побуждает нас отличать подлинную Будда-дхарму от культурных наслоений, с тем, чтобы практиковать истинную дхарму, не путая ее с традициями культуры. Изучение истории буддизма помогает рассматривать его как живую традицию которая влияет на различные общества и подвергается их влиянию. Мы начинаем видеть разницу между тремя драгоценностями как идеальными объектами прибежища и религиозными институтами, которые основаны ограниченными людьми. В отличие от драгоценности дхармы, которая запредельна пространству и времени, буддийские институты — не объекты прибежища, хотя и стараются, насколько возможно, дхарме служить. Все буддийские традиции имеют собственное повествование об истории буддизма, о роли своего направления в этой истории и о том, насколько подлинны их собственные писания и писание других линий. Эти повествования в целом основаны на устном предании, которое было зафиксировано письменно в последующие века. Имеют свои представления обо всем этом и современные ученые, применяющие инструменты и методы исторического исследования, которые в традиционных рассказах о буддийской истории не используются. Хотя традиционные повествования с течением времени не меняются, взгляды ученых переживают изменения в свете появления новых открытий. Рассказ о различных буддийских традициях и учениях может быть только обобщенным. Как мы знаем, люди не всегда вписываются в ограниченные категории с четко определенными рамками. Как и в книге «Буддизм. Один учитель. Много традиций», мы будем говорить о двух главных буддийских направлениях, выделяемых в зависимости от языка, на котором они были в итоге записаны, о традициях палийской и санскритской. Сам Будда учил на некой форме прокрита, группы языков, на которой при его жизни говорили простые жители Индии. После паринирваны Будды его учения были разделены на категории и несколько веков передавались из устно. Самые ранние имеющиеся у нас письменные тексты восходят примерно к первому веку до нашей эры. Главными языками для передачи слов Будды стали как пали, так и санскрит. Санскритская традиция, как мы ее здесь описываем, также включает в себя тексты на древних языках Центральной Азии, например, на языке Гандари. Однако перед рассмотрением исторического развития этих традиций полезно познакомиться с духовными колесницами, которым они учат. Колесницы и пути Колесница и путь — это синонимы. Хотя этими терминами часто называют последовательный набор духовных практик, с технической точки зрения они относятся к возвышенным познающим или сознаниям мудрости, которые объединены с неизмышленной решимостью освободиться от сансары. Когда наш учитель Будда Шакимуни жил в Индии, он повернул колесо Дхармы, то есть преподал Дхарму, даруя учения для существ трех колесниц — шравок, самостоятельно реализованных, или протекабуд, и бодхисаттв. Эти три категории учений называются колесницами Ильяна, потому что несут соответствующих им практикующих к различным духовным достижениям. В миропонимании санскритской традиции три колесницы различаются с точки зрения мотивации, направленной на достижение конкретной цели, главного объекта медитации, а также необходимых для достижения этой цели времени и заслуги. Каждая колесница ведет к своему собственному пробуждению. И палийская, и санскритская традиции включают учение по всем трем колесницам, хотя палийская делает больший упор на колесницы шравок, а санскритская — на колеснице Бодхисаттв. Иногда колесницы шравок и самостоятельно реализованных объединяют под общим названием «основополагающая колесница». Хотя колесницу Бодхисаттв объясняют и палийская, и санскритская традиции, в санскритской она называется всеобщей колесницей и опирается на сутры, получившие обширное распространение в более поздний период. Колесница Бодхисаттв с точки зрения метода дополнительно делится еще на две – колесницу совершенств и колесницу тантр. Обе их практикуют при опоре на основополагающую колесницу. Кроме того, тантрическую колесницу практикуют на основе колесницы совершенств. Тантрическую колесницу также можно разными способами подразделять. Один из способов описан в объяснительной тантре под названием «Тантра ваджиного шатра» Ваджа Панджара Тантра, где упоминаются четыре тантрических класса. тантры действия, осуществления, йоги и высшей йоги. Буддийские традиции. Палийская традиция делится на колесницу Шравок или Савакаяну, колесницу самостоятельно реализованных или Пачека Будда-яну, и колесницу Бхатхисатттв или Бхатхисаттаяну. Санскритская традиция включает в себя Колесницу Шравок или Шравокаяну, Колесницу самостоятельно реализованных или Протека Буддаяну, и Колесницу Бхатхисатв, Бхатхисатваяну или Всеобщую Колесницу Махаяну, которая делится на Колесницу Совершенств или Параметаяну и Тантрическую Колесницу, Тантраяну, Ваджаяну или Мантраяну. В наше время большую роль играют Колесницы Шравок и Бхатхисатв. Самостоятельно реализованные Своей последней жизни являются в эпоху и в месте, где колесо Дхармы не вращал ни один Будда. Поэтому при описании шравок мы будем также подразумевать и самостоятельно реализованных, когда нет особой причины выделять их практику отдельно. Хотя учения колесницы бодхисаттв в палийской и санскритской традиции в некоторых пунктах пересекаются, название Махаяна относится к учениям и писаниям для бодхисаттв в традиции санскритской. Жизнь Будды Буддизм в нашем мире начался с Будды Шакьямуни. С общей для всех буддистов точки зрения, при рождении он получил имя Сидхартха Гаутама и был принцем из клана Шакьев, вероятнее всего, в V веке до нашей эры на территории современной индийско-непальской границы. Доброта его сердца и мощь ума были заметны с детства. Несмотря на жизнь в отрезанном от мира дворце, принц выбрался в город, где впервые увидел больного, старика и труп. Эти встречи побудили его задуматься о переживаниях страдающих живых существ. Увидев странствующего монаха, принц зародил устремление освободиться от цикла непрестанно повторяющихся проблем, так называемой сансары. Разочаровавшись в удовольствиях существования во дворце и стремясь к освобождению, В возрасте 29 лет он оставил свою семью и царственное положение, сбросил элегантные одежды и стал вести образ жизни странствующего аскета, живущего подаянием. Ситхардха изучил и освоил техники медитации великих учителей своего времени, но увидел, что они не приносят свободы от циклического существования. На протяжении 6 лет он практиковал суровый аскетизм, Но, поняв, что умерщвление плоти не укращает ум, отказался от этих практик ради срединного пути. Сохранение здоровья тела без того, чтобы предаваться чувственным удовольствием. Сидя под деревом Бодхи, на месте сегодняшней подгаи в Индии, Сидхардха решил не вставать до достижения полного пробуждения. В полнолуние 4 лунного месяца, в буддийский праздник Висак, Он завершил процесс очищения своего ума от всех завес и развития всех благих качеств, став Буддой, полностью пробужденным. На тот момент ему было 35 лет, и последующие 45 лет он посвятил объяснению того, что выяснил на собственном опыте всем приходившим его послушать. Будда учил мужчин и женщин всех возрастов, рас и социальных классов, членов царских семей, попрошаек, купцов, чиновников, воров, земледельцев, музыкантов и куртизанок. Многие из его учеников решили отказаться от роли домохозяина и стали вести монашеский образ жизни. Так родилось сообщество, или санха, принявших постриг. По мере того, как последователи Будды достигали реализации и становились искусными в передаче учений Дхармы, он просил их делиться своими постижениями с другими ради блага множества существ, ради счастья множества существ и сострадания к миру ради блага, благополучия и счастья богов и людей. Таким образом, учения Будды распространились по всему индийскому субконтиненту, а в последующие века и на территории современных Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Китая, Кореи, Японии, Центральной Азии, Тибета, Монголии, Пакистана и Афганистана. В последние годы Центры Дхармы стали открываться в разных местах по всему свету. Лично я ощущаю глубокую связь с Буддой Шакимуни и испытываю глубокую благодарность за его учение и тот пример, который он подал своей жизнью, чистым монашеским поведением и непредвзятой передачей учений. Будда обрел невиданные прежде на земле прозрения относительно того, как работает ум. Он учил, что переживаемые нами страдания и счастья тесно связаны с нашим умом и эмоциями. Страдания не обрушивают на нас другие люди. Они порождены нашими собственными невежественными воззрениями и убеждениями. Счастье — не дар богов. Это плод развиваемых нами мудрости и сострадания. Сама по себе жизнь Будды — это учение. Он усомнился в смысле мирской жизни и решил практиковать дхарму хотя семья и общество давили на него с тем, чтобы он унаследовал царскую власть. Несмотря на пережитые тяготы, Будда прилежно практиковал и не сдавался, пока не достиг полного пробуждения. Он сострадательно обращался с людьми, которые поносили его или критиковали его учения. Иногда его последователи проявляли непослушание и агрессию, но он не оставлял их, хотя порой вынужден был строго их отчитывать. Сутры показывают, что Будда чрезвычайно искусно и сострадательно взаимодействовал со множеством самых разных людей и при этом совершенно не интересовался славой или похвалой. Размышляя над добротой, с которой Будда даровал учения, подходящие различным склонностям и интересам разнообразных живых существ, я ощущаю огромное почтение. Надеюсь, что и вы, изучая и практикуя его наставления, Разовете тоже чувство личной связи с нашим учителем Буддой. Ранее буддийские школы. Историческая эволюция буддизма — это подвижный и динамичный процесс, который породил различные школы, традиции и философские системы. Мы можем говорить о конкретных школах так, как если бы они были отдельными сущностями с четкими границами, но при этом буддизм на местах был не столь явно очерчен. Это мы видим даже сегодня на примере монахов и монахинь Тхировады, которые принимают обеты бхатхисатвы, на примере последователей тибетского буддизма, которые получали монашеское посвящение в практикуемой на Тайване линии вина и Дхармагуптаки, на примере китайских монахов и монахинь, которые выполняют медитацию прозрения так, как этому учат в палийской традиции и так далее. При обсуждении буддийской истории важно помнить, мы не можем наверняка утверждать, что происходило в прошлом. В нашей текущей жизни наши собственные воспоминания о конкретном событии отличаются от воспоминаний человека, который стоял рядом с нами. В зависимости от точки зрения, история предстает по-разному. Каждый человек выбирает конкретные детали, на которых сосредотачивается, да и сами эти детали разные люди интерпретируют разными способами. Несмотря на субъективность истории, Нам все равно полезно иметь общие познания об историческом происхождении той дхармы, которую мы изучаем. После ухода или паре нирваны Будды архат Махакашляпа собрал в Раджагрихе 500 архатов, чтобы те по памяти прочли проповеди Будды. Эта встреча получила название Первого собора. В ранние века эти проповеди или сутры передавались из устно, в первую очередь пханаками монахами и монахинями, чьи обязанности состояли в заучивании и чтении писаний наизусть. Каждой группе пханок приписывалась некая категория писаний. На протяжении многих веков каждое последующее поколение пханок заучивало эти тексты и учило им других. Хотя Будда не повторял дословно каждое свое объяснение конкретных вопросов, отрывки по некоторым важным темам стали преподаваться в фиксированном ключе чтобы их было проще запоминать. Поэтому мы и видим стандартные фразы и части, и некоторые почти идентичные сутры в никаях палийского канона и агамах канона китайского. Голод в первом веке до нашей эры поставил под угрозу существование писаний на территории современной Шри-Ланки, что побудило монахов сохранить их в письменной форме. При этом другие группы Пханок продолжали устно распространять учения Будды во множестве других частей Индии. В последующие века после Второго собора, прошедшего в 383 году до н.э., возникло множество различных буддийских школ. Утверждается, что всего их было 18. Существует несколько различных списков из 18 школ, и в каждом из них главные школы и их ответвления перечислены по-разному. Как бы то ни было, на полуострове Индостан и в близлежащих областях очевидным образом оформилось огромное многообразие буддийских линий. На развитии этих различных школ-шравок сказалось множество факторов. Например, местоположение, климат, язык, культура, а также доступность сутр и учений. Поскольку сутры передавались из изусно, а группы разделяло огромное расстояние, каждая школа сформировала немного отличную версию трепетаки — трех корзин с текстами Винаи, сутры и Абхидхармы. Хотя большая часть материалов была для них общей. За исключением некоторой базовой информации, об этих 18 с плюсом школах мало что известно. Несмотря на диспуты друг с другом, которые точно случались, в целом буддийские группы и школы поддерживали дружеские отношения. Названия некоторых из этих 18 школ на сегодняшний день сохранились в трех выживших линиях передачи монашеских обетов. В Тхироваде, происходящей от школы Стхавира и монастыря Махавихара, В Мула-Сарвастиваде, ветви, происходящей от школы Сарвастивада, и в дхарма гуптаке В древние времена Херавада преобладала в Южной и Юго-Восточной Азии, Сарвастивада в первую очередь присутствовала в Северной Индии и Кашмире, а Дхармагуптака преобладала в Ганхаре и Центральной Азии, откуда ее и принесли в Китай. Индийские и ланкийские мудрецы стали сочинять комментарии, раскрывая смысл того, что Будда говорил в сутрах как появилась традиция толкования. Некоторые различия между 18 школами относились к учениям. Другие были связаны с тем, что люди жили в разных климатических зонах и культурах. Хотя Тхиравада, как это отражено в древних рукописях со Шри-Ланки, считает разделение на разные школы расколом в буддийской общине, другие буддийские традиции это представление не разделяют. Исследователи из научной среды Ранее считали материалы палийского канона более древними, чем источники школ в Северной Индии. Тем не менее, сейчас они пересматривают это представление в свете недавнего обнаружения прежде неизвестных писаний в Афганистане, Пакистане и Китае. Были найдены фрагменты писаний некоторых ранних школ. Сейчас их исследованием заняты такие ученые, как Ричард Саломон и Калет Кокс из проекта по изучению ранних буддийских рукописей в Университете Вашингтона. Некоторые из этих текстов относятся к первым и вторым векам нашей эры. Учитывая, насколько хрупкими были материалы для письма в те времена, поразительно, что эти рукописи выжили. Другие исследователи, например, Пикут Маджоти из Университета Гонконга, определили, что существуют тексты Сарвастивады, написанные через 2-3 столетия после ухода Будды. Результаты продолжающихся исследований подарят нам более ясное понимание ранних школ и их писаний. Оглядываясь на своих предшественников, средневековые буддисты Северной Индии утверждали, что все 18 школ включены в четыре главных школы шравок, и это первая — школа Сарвастивада, которая использовала санскрит, Вторая Школа Махасанкика, использовавшая один из диалектов прокритов. 3. Школа Самитея, которая применяла другой диалект прокрит под названием Апабрамса. И 4. Школа Стхавира, которая использовала Пайшачи. Что примечательно, в большинстве ранних писаний принадлежность к одной из 18 групп не обозначается, и поэтому современным ученым приходится делать обоснованные предположения о том, какой из школ относятся недавно найденные рукописи. Мы не знаем, насколько долго существовала каждая из древних школ и почему они исчезли. Школы в некоторых регионах, например, на территории современных Ирана, Афганистана, Пакистана и Республик Центральной Азии, исчезли первыми. Возможно, они вымерли под влиянием экономических, политических и социальных проблем, военных вторжений, или происходивших в этой местности природных катаклизмов. Остатки некоторых школ слились с другими. Поскольку буддизм в основном сосредоточен в монастырях, а не в деревенских домах, после уничтожения индийских монастырей в ходе тюркского вторжения в XIII веке буддизм в Индии практически исчез. Хотя некоторые индийские мастера, например, Пхава Вивека, И большинство мастеров тибетских рассматривали 18 школ как ветви философской системы Вайпхашика, мало кто другой с этим согласен. Школа Вайпхашика в Южной и Юго-Восточной Азии неизвестна, адхиравада не считает себя ее ветвью. Ранний буддизм на Шри-Ланке На Шри-Ланку буддизм принесли сын и дочь индийского царя Ашоки. Это произошло в III веке до нашей эры. Также пришли и некоторые индийские комментарии. Сингальские монахи, писавшие на Старосингальском, сохранили и расширили эти тексты. В V веке н.э. индийский монах Будда Гоша отправился на Шри-Ланку, где собрал и отредактировал содержание некоторых из этих древних комментариев. Одновременно с этим он сам написал бесчисленные комментарии на языке Пали. Хотя труды Будда Гоши до сих пор широко изучаются, Тексты древних мудрецов на Сингальском, к сожалению, не сохранились. Благодаря переводческим трудам Буддагоши, Гоши, Пали стал языком писаний всех буддистов Тхировады. Буддизм на Шри-Ланке расцвел и сформировались три главные школы — Махавихара, Абхаягири и Джатавана, у каждой из которых был собственный монастырь. Китайские паломники в своих записях отмечают, что Абхаягири Самый крупный и богатый монастырь следовал как ранним писаниям, так и писаниям Махаяны. Некоторые из сутр Махаяны в китайской трепетаке были получены со Шри-Ланки. Кроме того, на острове было множество статуй бодхисаттв и произведений махаянского искусства. Также есть свидетельство присутствия некоторых тантрических учений. Когда между монастырями Абхаягири и Джитавана, которые имели элементы Махаяны, и монастырем Махавихара, утверждавшим, что сутры Махаяны не являются подлинными, разразился спор, царь Махасена 271-301 годы выступил в поддержку первых двух. Однако после его смерти царское покровительство получила школа Махавихара. По мере роста собрания текстов, Махавихара приобретала все большую легитимность в качестве оплота так называемых «чистых учений буддизма», свободных от неортодоксальных идей и писаний, которые присутствовали в школах Абхайгири и Джетавана. Дипавамса, или «Хроники острова», и Махавамса, или «Великая хроника», описывают буддийскую историю с точки зрения интерпретации школы Махавихара. Дипавамса, вероятнее всего, была написана монахами Махавихары в III или IV веке, а Махавамса — во второй половине V века. Авторы этих текстов называли себя истинными тхировадинцами, духовными потомками архатов Первого Собора. В дополнение к буддийской истории, эти хроники описывали линию царей Шри-Ланки и события, которые произошли во времена их правления, а также мифы и легенды. В этих текстах Шри-Ланка показана как остров, где в соответствии с пророчеством Будды его учения будут сохраняться в чистоте. Так авторы поощряли дух национализма. Утверждая, что другие монастыри придерживаются сутр, не относящихся к исходно принесенным на Шри-Ланку и потому к слову Будды, последователи Махавихары подчеркивали, именно им принадлежит единственный истинный канон с полной Буддавачиной, то есть словом Будды, свободной от махаянских искажений, которые присутствовали в монастырях Абхайагири и Джитавана. Развитие Дхармы на Шри-Ланке заняло несколько веков. Появились письменные сутры и комментарии, сформировался закрытый канон писаний, были определены авторитетные комментарии и сформулирована официальная история, закрепленная в двух упомянутых хрониках. Эти факторы помогли сохранению дхармы на Шри-Ланке и в то же время поспособствовали легитимизации и усилению авторитетности Махавихары как школы, которая сохраняет истинную дхарму с подлинными писаниями. Хотя Махавихара усиливала свои позиции, она не была доминирующим движением до X века. К XII веку царь Паракамабаху объединил всех монахов, подавив монастыри Абхаигири и Джитавана с их текстами и приказав их монахам либо снять обеты, либо примкнуть к монастырю Махавихара. Неясно, к чему термин Хиравада относился исторически и когда он стал общеупотребительным. Хотя в наше время его часто упоминают как название так называемого исходного буддизма, на самом деле слово Тхиравада редко встречается в палийской литературе. На протяжении первого тысячелетия существования учений Будды оно лишь периодически использовалось в надписях, исторических хрониках или других древних текстах Юго-Восточной Азии. Что интересно, термин Тхировада, судя по всему, впервые появился в Нагарджуна-Конде на, на юго-востоке Индии где распространялись воззрения протомахаяны. махаяны Китайские паломники назвали проживавших в этой местности ланкийских монахов махаянскими тхировадинцами. Вероятно, понятие тхировада не относилось к какой-либо школе в Индии до прихода буддизма на Шри-Ланку. Оно обозначало школу, которая на Ланке появилась. С исторической точки зрения, Тхировада не была монолитной религиозной или институциональной сущностью в Южной и Юго-Восточной Азии. Хотя практикующие в этом регионе исходно получили линию монашеского посвящения со Шри-Ланки, выросшие в этих областях санки стали функционировать независимо. Когда линия монашеского пострига на Шри-Ланке во время вторжения чолов в начале XI века была уничтожена, Ланкийские цари попросили бирманских монахов приехать и ее восстановить. Так, в Южной и Юго-Восточной Азии возникла закономерность, которая сохраняется и до сих пор. Когда некая группа монахов считается пришедшей в упадок, царь приглашает хорошо практикующих монахов из другой тьровадинской страны приехать и снова передать посвящение. Тем не менее, ланкийская линия пострига пользуется огромным уважением. Монахи из других стран посещали Шри-Ланку для принятия пострига и в последующие века. В последние годы исследователи пересмотрели свое представление о том, что среди 18 школ именно Тхировада хранит самые древние и самые подлинные писания. Некоторые отмечают, что Тхировада — это современный термин и недавно сформировавшаяся школа, которая происходит от школы Стхавир, но ей не идентична. Другие утверждают, что Тхировада наследница Маха Вихары или происходит от индийской школы Випхаджьявада. Значительная часть палийской литературы состоит из комментариев и субкомментариев, которые были составлены или написаны, начиная с 5 века нашей эры. Палийские тексты записывались на алфавитах конкретных стран. Слова произносились и читались по-разному. Так дело обстоит и сейчас. В каждой стране сформировались свои линии и никаи, то есть традиции. Монахи также не были единым целым. Жившие в городах и жившие в лесах вели кардинально разный образ жизни. При этом большинство буддистов Южной и Юго-Восточной Азии считают себя во многом взаимосвязанными, хотя объединяющее и общее самоописание в качестве последователей Тхировады возможно сформировалось только в 20 веке. Например, В Таиланде ланкийский буддизм раньше назывался сингала-шасаной, учением на сингальском. Скеллинг отмечает, процесс, в результате которого центром так называемой Тхировады стал палийский канон, прежде всего так называемые четыре главные никаи, это порождение конца XIX века и века XX. Этот процесс породил то, что мы могли бы назвать новой Тхировадой, в значительной степени опирающейся на английский язык, и при этом все более международной с точки зрения влияния и охвата. Некоторые ученые утверждают, что стандартное описание буддийской истории Шри-Ланки было сформулировано не ланкийцами, а британскими исследователями начала середины XIX века, которые неправильно прочли хроники и не имели доступных сейчас познаний по буддийской и ланкийской истории. Изучая комментарии и хроники, Эти ученые сочли их объективными повествованиями о фактах, не понимая, что изложение истории буддизма практикующими монастыря Махавихара оспаривали их современники из монастырей Абхаягири и Джетавана. Хотя сингальские исторические документы изображали палийский канон как нечто эквивалентное раннему буддизму, а Тхироваду как единственную традицию, которая такой буддизм сохраняет, в наше время ученые подвергают подобные представления сомнению. Буддисты-тхировады обычно описывают палийский канон как закрытое собрание текстов, передающих слова самого Будды. Тем не менее, слова Пали, Трепетака и будда исходно не относились к некоему закрытому канону. За исключением нескольких конкретных трудов, упомянутых в надписях о шоке, у нас нет ясного представления о том, какие именно тексты читались по памяти во время различных соборов и собраний для чтения текстов наизусть. То есть существование каких текстов было подтверждено на этих соборах конкретной группой читавших по памяти монахов и монахинь. Палийский канон не был закрытым и фиксированным до V века нашей эры так что почти тысячу лет после ухода Будды это собрание текстов оставалось пополняемым. Хотя в вопросе, что считать учение Будды, у пханок были строгие стандарты, в содержании этого собрания была определенная вариативность по крайней мере, из-за различий в географическом местоположении. Итак, некоторые исследователи из академической среды теперь подвергают сомнению три так называемых факта, представленных в литературе последователей Махавихары. Что Тхировада появилась на Первом соборе, что Ланкийская Тхиравада является и всегда была наследницей только этого раннего буддизма, и что школа Махавихара была исходным и истинным держателем этих учений. Какой бы ни была историческая правда, Тхировада – это благородная буддийская традиция, которая пробудила в миллионах людей веру, поспособствовала их личному развитию и улучшению общества, а также породила множество высокореализованных святых существ. Рост Махаяны Сутры Махаяны, которые делали упор на пути Бодхисаттвы, стали открыто появляться в Индии в первом веке до нашей эры Некоторые из них были принесены в Центральную Азию. Буддизм в этом регионе начал распространяться в III веке до нашей эры и затем процветал много столетий. Оттуда махаянские сутры позже пришли в Китай, где во второй половине II века нашей эры были переведены на китайский. Агамы, сохраняемые в китайском каноне, это очень ранние сутры, которые удивительно похожи на свои аналоги в палийских никаях. Сейчас, когда найдены ранее тексты Винаи и другие сочинения, палийский канон больше не считается единственной литературой раннего буддизма, хотя это и единственный канон, сохранившийся на одном из индийских языков. Исследователи из академической среды, а также практикующие палийской традиции, подвергали подлинность махаянских сутр сомнению, утверждая, что они представляют собой не слова Будды, а тексты, написанные на протяжении нескольких веков. Одна из главных причин для этих утверждений заключается в том, что в ранние века палийские сутты были более широко известны и распространены, чем сутры Махаяны. Множество буддийских писаний конца I века до нашей эры, найденных за последние несколько десятилетий в Пакистане и Афганистане, изменили представление ученых-исследователей о Махаяне. Обнаруженные в этих местах рукописи на Пракрите Гандхари древнее всех, что были найдены ранее. Многие из них принадлежат к школе Дхарма-Гуптаке, а отдельные представляют собой сутры Махаяны. Хотя некоторые из этих текстов называются ранней Махаяны, представленные в них идеи и описание пути Бодхисаттвы отличаются зрелостью. С учетом пересмотра дат жизни Будды, то есть их сдвига на более поздний период, и обнаружения более древних махаянских текстов, современные ученые меняют свои представления о сутрах Махаяны. В период, когда ранее неизвестные сутры Бодхисат впервые появились в общей среде и на протяжении нескольких последующих веков, Махаяна не считалась отдельной буддийской традицией. Вначале термином Махаяна обозначалась цель пути, то есть состояние Будды, в противоположность достижению состояния Архата, которая преобладала в ранних сутрах. С течением времени Махаяной стали называть корпус литературных текстов, а в IV веке Асанга использовал это слово для обозначения писаний, разъясняющих путь бодхисаттв. К VI веку люди стали называть себя махаинистами. Это указывает на то, что они считали себя отдельной буддийской группой. Тем не менее, из-за великого числа махаянских писаний и обширной территории, на которой они распространились, последователи этих текстов, судя по всему, не стали в Индии одной общей группой. Насколько нам известно, не был в Индии составлен и какой-либо махаянский канон. Махаяна не была отдельной религией и не имела отличительных институтов. Не существовало конкретного географического региона, где ее иерархия преобладала бы. Монахи и монахини, которые следовали колесницы шравок и колесницы бодхисаттв, проживали вместе и, вероятно, вместе зачитывали протимокшу, то есть монашеские обеты. В период с 5 по 12 век в великих буддийских университетах, например в Наланде, Викрамашиле и Адантапуре, где буддизм процветал, проживали монахи и практикующие миряне из различных ветвей, направлений и школ буддизма. Они изучали наставления Будды и вели по ним диспут, обучаясь друг у друга. Писание Махаяны содержит множество философских положений и практик. Она никогда не была монолитной доктриной, хотя у считающих себя последователями Махаяны и есть общие убеждения, такие как путь и практики бодхисаттв. Ранее тексты Махаяны не ограничиваются одним языком и записаны на буддийском гибридном санскрите, буддийском санскрите, классическом санскрите и гандхаре. Однако, хотя многие тексты Махаяны и зафиксированы на санскрите, не все санскритские писания — это Махаяна. Некоторые учат колесницы шравок. Махаяна не отказывалась от текстов или учений колесницы шравок. На самом деле она учила, что практика бодхисаттв основывается на глубоком понимании четырех истин арьев, 37 способствующих пробуждению факторов, на понимании трех высших тренировок, четырех безмерных, безмятежности и прозрения. Колесницу шравок и Махаяну объединяет множество идей, и все буддисты, независимо от своей традиции, принимают прибежище в трех драгоценностях. Хотя большинство сутр Махаяны появилось в открытом доступе уже после суд палийских, отдельные из них стали доступны раньше некоторых писаний из палийского канона. Палийский канон содержит тексты множества эпох, со времен Будды и до того, как канон через 10 столетий стал закрытым. Комментарии в палийском каноне были написаны позже, чем некоторые махаянские трактаты и комментарии, например, тексты Нагарджины, Васубанху и Буддапалиты. Самые ранние писания, недавно обнаруженные в Пакистане и Афганистане, относятся как к колеснице Шравок, так и к Махаяне. Словом, многие буддийские школы формировались в течение длительного периода. У них были как пересекающиеся, так и различные философские положения и священные тексты. Будда-дхарма была и все еще остается живой, динамичной традицией. Махаяна — это не орден и не линия монашеского посвящения. Нет таких понятий, как виная Махаяны или монашеский постриг Махаяны. С ранних времен и до настоящего времени практикующие Махаяны принимали постриг в традициях виная 18 школ, асанга — в традиции Сарвастивады, вимуктисена — в традиции Самития, атиша — в традиции Махасанхика и так далее. Китайские паломники описывали некоторые из монастырей своего времени как монастыри Махаяна-Стхавир. Хотя мы не вполне уверены в смысле этого термина, он может означать монахов и монахинь, которые принимали пострик вина и стхавир, то есть линии современной Тхировады, и практиковали Махаяну. Монахи и монахини Махаяны жили в монастырях, следовали предписанному вина и нравственному поведению и проводили в соответствии с ней монашеские ритуалы. Практика колесницы бодхисаттв не ведет к нравственной безалаберности. На самом деле, в дополнение к различным наборам обетов против мокши, например, пяти обетам мирянина и монашеским обетам, практикующие махаяны также принимают обеты бодхисаттвы. Называть тхироваду основным направлением буддизма неверно. Кроме того, это ведет к путанице. В каждой местности и в каждую эпоху могла преобладать та или иная школа. Существовало по меньшей мере 18 школ, и все они считали себя основным направлением буддизма на собственной территории. Махаяна пользовалась благосклонностью и процветала по всей Индии и Центральной Азии, и распространилась в Восточную Азию, на Шри-Ланку, в Юго-Восточную Азию и Индонезию. Она представляла собой не движение меньшинства, а нечто массовое. Как Махаяна, так и колесница шравок включают в себя ритуалы декламацию молитв, мантры и тхарани. В обеих традициях практикующие выражают почтение в присутствии ступ, статуй, живописных изображений и мощей. Многие сутры Махаяны подчеркивают, насколько важно их переписывать. Тем не менее, копированием сутр занимались практикующие обеих колесниц. В Индии и иногда на Шри-Ланке до 12 века Колесница Шравок и Махаяна процветали вместе. Практикующие обеих колесниц часто жили в одном монастыре, получали монашеские обеты в одной и той же линии и вместе выполняли ритуалы Винаи. У них было много общих текстов и философских положений, а по различающимся они вели диспут. Обе колесницы сформировали свои традиции комментариев, хотя их интерпретации иногда расходились. Были у двух колесниц и определенные различия. Например, в том, каковы главные сутры для изучения, каково намерение в практике, представление об окончательной природе, каковы путь и плод. Большинство линий колесницы шравок в Индии с течением времени исчезло под влиянием различных условий, таких как политическое усиление позиции брахманов, изменение в структуре правительства, популярность индуизма и недостаточная вовлеченность монахов и монахинь в жизнь мирян. Позже многие из этих же факторов повлияли и на махаянские группы. Хотя к началу 13 века буддизм в Индии по большей части исчез, и палийская, и санскритская традиции получили широкое распространение в Азии и за ее пределами. Развитие тантры. До VI века Учения буддийской тантраяны практиковались и передавались с осторожностью и в частном порядке, а затем получили более широкое распространение. К IX веку изучение тантры было признано научной дисциплиной. В Монастырском университете Наланда учения праджня Парамиты были объединены с тантрической практикой, что показывает, тантра прочно опирается на колесницу совершенств и не представляет собой отдельного учения не связанного с другими наставлениями Будды. Буддийская тантра расцвела в Северной Индии и распространилась на Шри-Ланку, в Юго-Восточную Азию и Индонезию, где было обнаружено множество тантрических объектов. Позже в этих регионах она угасла. Короли Шри-Ланки и Таиланда сделали главной традицией Тхираваду, а большую часть Малайского полуострова и Индонезии оккупировали и обратили в свою веру мусульмане. На более позднем этапе тантра распространилась в Китае и в Тибете, а Акукай в IX веке принес ее в Японию, где она получила название школы Сингон. Поскольку публичное распространение тантры по времени совпало с приходом множества буддийских писаний в Тибет, в этом регионе она стала пользоваться огромной популярностью. При этом в Китае буддизм на тот момент уже прочно укрепился, и потому китайская тантрическая школа широкого распространения не получила. В индуизме и джайнизме также есть тантрические адепты, хотя их системы и имеют существенное отличие от буддийской тантры корнями уходящей в четыре истины, прибежище в трех драгоценностях, отречение от сансары, битхичитту и мудрость постижения пустотности. К сожалению, из-за недостатка правильной информации с тантрой связаны ошибочные представления. Эти некорректные идеи будут развеяны в одном из последующих томов этой серии посвященном Тантре. Буддийские каноны Учитывая, насколько широк спектр буддийских сутр и как сложно проверить их подлинность, можно понять, почему создавались каноны и какие трудности этот процесс сопровождали. На сегодняшний день сохранились три буддийских канона — палийский, китайский и тибетский. Каждый из них за множество веков переводился на другие языки или записывался разными алфавитами. Так, тибетский канон был переведен на монгольский язык, палийский канон на английский язык, а китайский канон на японский и вьетнамский языки. Каждый канон разделен на три корзины, питака, или категории учений, которые, как утверждается, соответствуют трем высшим тренировкам. Корзина и в первую очередь посвящена монашеской дисциплине, или шила. Корзина Сутры делает упор на медитативном сосредоточении, или самадхи. А корзина Абхидхармы посвящена мудрости, или праджня. Палийский канон. Палийский канон был кодифицирован первым. Тем не менее, как мы увидели ранее, до 5 века он не был закрытым собранием. Виная Питака этого канона включает три книги, в которых приводится не только кодекс монашеской этики, но и истории из жизни последователей Будды. Эти три книги — это, первое, Сутта Випханга, содержащая обеты по Тимокхи, второе, Хандака, включающая две части, Махавага и Чулавага, и третье, Паривара, приложение. Сутта Питака включает пять Никай или собраний суд, перечисленных далее. Абхитхама Питака включает 7 схоластических трудов, которые присутствуют только в Палейской традиции. Пять собраний судта Питаки таковы. Первое. Дикханикая или длинное учение, куда входят 34 самые обширные судты. 2. Мадшиманикая или учение средней длины, куда входят 152 различные сутты средней длины. 3. Сам -никая, или связанное учение. С 56 категориями кратких суд, объединенных по темам. 4. Ангутараникая или пронумерованное учение с 11 разделами из суд со списками из соответствующего числа членов. 5. Худаканикая или собрание малых текстов, содержащее 15 отдельных трудов. В дополнение к собраниям суд, например, суд Танипата, Худаканикая также включает знаменитые собрания высказываний, такие как Пхамапада и Удана. Собрание историй о прошлых жизнях Будды, такие как истории джатаки, строфы или гатха ранних монахов и монахинь, ранние комментарии, а также истории о прошлых Буддах, такие как Будда Вамса. Китайский канон В Китай буддизм пришел в первом веке нашей эры, примерно за 7 веков до появления в Тибете. Сначала учения были принесены из Центральной Азии по шелковому пути, а затем по морю из Индии и Шри-Ланки. Как уже упоминалось, перевод буддийских текстов на китайский язык начался ко II веку. Во многих ранних переводах использовалась даосская терминология, что привело к определенному недопониманию буддийской мысли. К V веку переводческие термины оказались в большей степени упорядочены, особенно в письменных работах Кумарадживы. Начало V века Также отмечено переводом множества новых текстов Винаи, что поспособствовало развитию Санки. В 1983 году был опубликован первый китайский канон. За этим последовали и другие версии. В настоящее время в Китае, на Тайване, в Корее, Японии и в некоторых областях Вьетнама обычно используется издание «Тайсё Синсю Дайдзоке», опубликованное в Токио в 1920-х годах. Оно включает четыре части. Первые три — сутры, виная и шастры, то есть трактаты — были переведены на китайский санскрита и языков Центральной Азии. Четвертая часть — дополнительные тексты — была исходно написана на китайском. Китайский канон содержит очень много разнообразных материалов и чрезвычайно обширен. В него входит широкий спектр писаний, включая агамы, которые соответствуют первым четырем из пяти Никай канона палийского. Агамы — это переводы не палийских, а санскритских сутр, преимущественно школы Сарвасти хотя некоторые пришли и из других школ индийского буддизма. Китайский канон включает множество сутр основополагающей колесницы, которые были популярны в течение уже упомянутого раннего периода и в тибетском каноне не содержатся. Он также включает обширное число сутр Махаяны и индийских комментариев, и в дополнение к этому некоторые тантры. Многие из этих текстов также содержатся и в тибетском каноне. Вначале большинство индийских сутр переводилось на северно-китайский язык с Гандхари, до V и VI веков, когда в Китай привезли больше санскритских текстов. В 7 веке Монах Сюанзан предпринял свое знаменитое путешествие в Индию и монастырь Наланда через Гангару. После 17 лет странствий он вернулся домой с сотнями текстов и особенно текстами школы Ягачара. Выполненные им переводы санскрита сейчас также входят в китайский канон. Хотя большая часть переводов на северно-китайский язык была выполнена в эти ранние века, Активный интерес к ценным буддийским текстам и работа по их переводу продолжались и во времена династии Сун (960-1279 годы) и Мин (1368-1644). В начале 20 века были выполнены переводы буддийских писаний из других стран, включая Тибет. Тибетский канон Тибетцы собирали буддийские писания со времен первого появления буддизма в Тибете в VII веке. Но тибетский канон, каким мы знаем его сегодня, оформился в начале 14 века благодаря редакторским усилиям Буддона Римпаче 1290-1364 и других ученых. Первое полное собрание было опубликовано в Пекине в 1411 году. Последующие издания печатались в самом Тибете а заслуживающие внимания версии были изданы в Нартанге в 1731-1732 годах и в Дерге в 1733. Хотя сегодня существует множество версий этого канона, их содержание в целом очень похоже. Тибетский буддийский канон состоит из Кангюра, 108 томов слова Будды, и Тенгюра, 225 томов индийских комментариев. Канон нингмапинской традиции немного отличается от канона всех остальных тибетских линий тем, что содержит тантры раннего периода передачи буддизма в Тибет. Обычай тибетской системы переводов подразумевал, что индийские и тибетские переводчики работали в тандеме. Это существенно улучшало качество переводов. Определенное количество работающих над этими текстами современных ученых отмечает, что переводы индийских источников на тибетский в целом очень точны. Около 24 сутр в тибетском каноне соответствуют судтам палийских никай. Кроме того, в тибетском каноне есть несколько сутр колесницы шравок, которые в палийском и китайском отсутствуют. Название примерно 100 сутр в тибетском каноне не содержат слова «махаяна». Вероятно, это сутры колесницы шравок, в первую очередь школы Сарвастивада. Около 10-20 сутр в тибетском каноне были переведены с китайского. Среди них Сутра Золотистого Света, Суварна Прапха Саттама Сутра, Махапари Нирвана Сутра, Сутра Схождения на Ланку или ланкаватара Сутра и несколько сутр из Собрания Груда Самоцветов, Ратна Кута. Все это основополагающие сутры Махаяны. Некоторые комментарии в тибетском каноне, прежде всего комментарий Кудзи к лотосовой сутре и комментарий Вон Чыка к сутре, раскрывающей замысел, санкт Сутра, также были переведены с китайского. На китайский было переведено больше сутр пражня Парамиты, чем на тибетский. Кроме того, в тибетском каноне не содержатся многие ранние сутты из канона палийского. Чтобы обогатить понимание тибетских практикующих, важно перевести эти писания на тибетский язык. Тексты по этапам пути, написанные тибетскими мастерами, содержат значительный объем материала, который также встречается в палийских суттах и китайских агамах. Учитывая, что на тибетский было переведено не так много этих ранних сутр, как же этот материал попал в трактаты тибетских авторов? Тексты Васубанху принципы толкования или Вьякхья-юкти, автокомментарий к сокровищнице знаний или Абхет-кармакоша-бхашья, и 100 выдержек из сутр по принципам толкования, или Вьякхья-юкти Сутра-канда-шата, включают цитаты более чем из 100 ранних сутр различных школ, в том числе школ Стравира и Сарвастивада. Множество выдержек из различных ранних сутр приводятся и в комментарии к сокровищнице знания, написанном Шаматхадевой. Один из крупнейших источников цитат из сутр для литературы по этапам пути — это собрание тренировок или Шикша Самучая Шантидевы. Большое их число содержится и в собрании сутр или Сутра Самучая, авторство которого приписывают Нагарджуне. Кроме того, Некоторые сутры Махаяны освещают тот же материал, что и сутры ранее. Так, сутра о десяти землях, или дашабхумика сутра, объясняет 37 опор пробуждения, а комментарии и трактаты великих индийских ученых, Асанги, Шантидевы и других, включают множество выдержек из ранних сутр. Драгоценная гирлянда, или Ратнавали, и письмо к другу Сухриллека Нагарджаны также содержат много материала, общего с сутрами Сарвастивады а они похожи на палийские сутты. Таким образом, многие отрывки, общие с палийскими суттами и китайскими агамами, добрались до Тибета через комментарии и трактаты великих индийских мудрецов. Один из тибетских монахов указом установил обычай, позволяющий читателям сразу понять, какой из трех корзин принадлежит конкретное описание. Переводчики сочиняли штрафу выражения почтения, которая ставилась в начале текста. Выражение почтения Всеведущему Будде выделяло тексты из корзины Виная, которая посвящена высшей тренировке в нравственном поведении. Выражение почтения Буддам и Бадхисатвам показывало, что текст принадлежит корзине Сутр и посвящен высшей тренировке в сосредоточении. Выражение почтения Манжуши, то есть воплощению мудрости, указывало на тексты из корзины Абхидхармы, которая посвящена знаниям и мудрости. Корзина Винаи Китайский канон включает Винаи пяти ранних школ Хармагуптаки, Махишасаки, Махасангики, Сарвастивады и Муласарвастивады. В нем также содержится комментарий к винае, написанный Будда Гошей, полностью радующая, или Саманта Пасадика. Тибетский канон содержит Винаю Муласарвастивады, а палийский Винаю Тхировады. Корзина Сутр За пределами Индии сутры, посвященные практикам бодхисаттв, в основном передавались на китайском и тибетском языках. Китайские и тибетские каноны содержат сутры Праджня Парамиты, сутры из Собрания Ратнакуты, сутру Цветочного Украшения или Аватамсака Сутра, наставления Вималакирти, Вималакирти Нирдеша и многие другие сутры Махаяны. В обоих канонах содержится трактат о Срединном Пути Нагарджуны и многие другие его тексты. Буддизм укоренился в Китае за несколько веков до второй волны его привнесения в Тибет, произошедшей в XI веке. Эта волна привела к переводу множества поздних индийских текстов на тибетский язык, и потому тибетский канон содержит труды Чандракирти и поздних макхямиков, а также трактаты Дигнаги и Тхармакирти по логике. В китайском каноне этих текстов нет. Тем не менее, в XX веке Многие из этих трактатов были переведены с тибетского на китайский великим переводчиком Фадзуном, который также перевел много работ Цонкапы. Оба канона включают труды, написанные с точки зрения Читаматры и Матхямаки, хотя в целом китайцы следуют иным, в сравнении с тибетцами, комментариям по этим двум философским системам. Украшение ясных постижений, или Абхисамая ланкара Майтреи, которое обширно изучается в тибетской общине, в китайском каноне не присутствует, хотя в 20 веке Фадзун также перевел и его. На основе китайского канона будда распространилась в Японии, Корее и Вьетнаме. При опоре на тибетский канон буддизм оформился в Монголии, в четырех областях России, в Туве, Агинском районе, Бурятии и Калмыкии и в Гималайском регионе. На сегодняшний день китайский и тибетский — это самые богатые из живых языков, которые передают все практики и учения колесницы Бодхисаттв. Корзина Абхидхармы Палийский, китайский и тибетский каноны имеют разные представления о происхождении Абхидхарма Питаки и содержащихся в ней текстов. В соответствии с одним из повествований Тхиравады, один сезон дождей, примерно три месяца, Будда посвятил тому, чтобы в небесном царстве 33 богов преподать шесть из семи трудов Абхидхаммы тысячам Дев или Небесных Существ, среди которых была и его мать Майя, скончавшаяся через неделю после рождения Сидхартхи. Каждый день Будда возвращался в Царство Людей и повторял то, что за этот день преподал в Небесном Царстве своему ученику Сарипутте. Вслед за этим Сарипутта составил тексты Абхидхаммы, которые читались на Первом Соборе и передавались из устно до Третьего Собора примерно 250-й год до нашей эры. Именно на нем их и включили в будущий палийский канон. В соответствии с этим традиционным тхировадинским повествованием, 6 из семи текстов Абхитхамы это слова непосредственно Будды, и сам же Будда разметил схему спорных моментов, или Капхаватху, седьмого текста, который Магалипутта Тиса сочинил в один из последующих веков. Не все современные последователи Тхировады согласны с тем, что палийская Абхидхамма появилась именно так, как было описано. Некоторые утверждают, что семь трудов по обхитхамме были изречены архатами. Другие согласны с со исследователями из академической среды, что эти тексты формировались постепенно на протяжении нескольких веков и позже были включены в палийский канон. Большинство других школ считают Абхидхарма Питаку в своих канонах трудами последующих поколений ученых-мастеров. Семь трудов по Абхидхарме в Палийском каноне отличаются от семи текстов Абхидхармы, которые распространяла школа Сарвастивада. Почти все из семи трудов Абхидхармы Сарвастивады включены в китайский канон, как и трактат Шарипутры по Абхидхарме, Шарипутра-Пхидхарма-Шастра, Махавипхаша и другие ранние тексты Абхидхармы, включая сочинение Санхабхадры и Путь свободы или вимут мага Хотя тибетцы знают о семи трудах по Абхидхарме сарвасти они не считают их словом Будды. В тенгюр тибетского канона включена только часть одного из этих семи текстов, а в кангюре, как разделе тибетского канона, принадлежащие корзине Абхидхармы отрывки чередуются с другими сутрами. Два главных текста Абхидхармы, изучаемых тибетцами, это «Сокровищница знаний Васубанху, в которой автор обобщает содержание Маха и собрание знаний Абхидхарма Самучая Ассанги, который пишет с точки зрения Читаматры. В Тенгюре также присутствуют некоторые тексты Абхидхармы, написанные последующими индийскими мастерами. Сокровищница знаний содержится как в китайском, так и в тибетском каноне, тогда как Махавипхаши в тибетском каноне нет. Фадзун перевел ее с китайского на тибетский в XX веке. Значение, придаваемое Абхидхаме среди практикующих Тиравады, разнится. На Шри-Ланке и в Мьянме она считается очень важной, а в Таиланде особого упора на ней не делают. Тантра Тантры были изречены Буддой, когда он принимал форму Ваджрадхары или одного из тантрических божеств. В них описывается практика Ваджраяны. Тибетский канон — содержит самое полное собрание буддийских тантр и тантрических комментариев, написанных индийскими адептами. Хотя китайский канон и содержит некоторые йога-тантры, например, Вайрочина-тантру и тантру Ваджинава-пика или Ваджа-шикхара-тантра, в нем нет высших йога-тантр. Судя по всему, тантрические тексты прибыли в Китай в период общественной смуты и не вошли в китайский канон. В то же время этот канон содержит сутры Абамитабхи, Сокхавати Вьюха Сутры, Сутру Будды Медицины, Хайшаджа Сутра и Писание о других бодхисаттвах, которые китайская община массово читала и на основе которых практиковала на протяжении многих веков. Хотя в Китае эти тексты считаются сутрами, в Тибете практики этих же бодхисаттв включены в Тантраяну. На основе этого обобщения трех буддийских канонов становится ясно, ни один из них не содержит все учения Будды или все великие комментарии. Тем не менее, в каждом каноне более чем достаточно материала для изучения, размышления и медитации. Они содержат учения, необходимые для обретения реализации. Один уважаемый тайский мастер Тхировады сказал мне, то есть Чудрон, учения Будды полны и в Тхироваде, и в Махаяне. И Махаяна — это лишь название, Тхировады — это лишь название. Когда мы видим пустотность, цепляться не за что. У различных буддийских традиций есть много общих писаний и практик. Хотя каждый из них и присущи собственные уникальные качества, нам не следует считать их отдельными и не связанными между собой. Все три канона содержат учения Будды и должны пользоваться соответствующим уважением. Все они содержат учения, которые нужно практиковать. ФИЛОСОФСКИЕ СИСТЕМЫ В первые века после Пари Нирваны Будды видную роль стали играть специалисты по Абхидхарме. Они составляли сложные классификации явлений и изучали взаимоотношения между ними. К числу этих явлений принадлежали объекты и материальные, и относящиеся к космологии, но в еще большей степени аспекты ума, такие как омраченные умственные состояния и состояние медитации и прозрения. Мастера Абхидхармы делали упор на определении кирпичиков, из которых складывается опыт живых существ, а не на том, чтобы строить связанные интерпретации буддийского учения. Философские системы оформились в последующие века, когда стали возникать вопросы по темам, которые не были разъяснены в самих писаниях. Мудрецы начали объяснять аспекты смысла учений, которые для большинства людей не были очевидны. Эти толкователи рассматривали свои сочинения не как новые интерпретации учений Будды, а как углубленное разъяснение того, что Будда подразумевал. Эти авторы считали, что более развернуто объясняют то, что Будда выразил в краткой форме. Другой фактор, послуживший причиной формирования различных философских систем, это вызов, который буддизму бросали мастера логики и ученые из числа небуддистов. Ведение диспута было распространенным индийским обычаем. Ожидалось, что проигравший диспут примкнет к школе победителя. Буддийским мудрецам приходилось формулировать логические доводы, доказывающие достоверность буддийского учения и отражающие философские нападки со стороны ученых-небуддистов. Прославленные мастера диспута из числа буддистов также были и великими практикующими. Однако подобный подход интересовал не всех, Многие предпочитали изучать сутры или в уединении заниматься медитацией. Осмысляя философские вопросы, тибетцы разделили буддийские воззрения на четыре общие системы. Вайпхашика или последователи Махавибхаши, Сутрантика, или последователи сутры, Йогачара, или Читаматра, то есть только ум, и Матхиамака, или срединный путь. Эти четыре школы упоминаются в Хиваджра-тандре, что указывает на существование всех четырех школ в Индии еще до их прихода в Тибет. Каждая из этих систем также делится на подшколы. На тибетский язык было переведено множество индийских текстов, хотя и не все. Среди них мы встречаем сочинения, разъясняющие философские воззрения всех четырех систем положений, трактаты, описывающие пути всех трех колесниц, И тексты, посвященные практикам как сутрояны, так и тантраяны.